попросил её завязать глаза платком. Она повиновалась, он поднял её, точно ребёнка, на руки и с изумительным хладнокровием и ловкостью, которой позавидовал бы самый искусный гимнаст, понёс драгоценную ношу. Дрож осторожно подвигался за ними, следя за каждым шагом стального тела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 «Одно единственное дерево. Там был ручей, города облаков. Я поведу вас сам и буду указывать дорогу, говоря. Повернуться налево, иди прямо. О, это очень легко!» «Ты думаешь, мой друг?» «Я уверен. И есть еще другое, что следовало бы сделать». «Что именно?»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 Фред бросился к Элизе, чтобы поделиться с ней этим досадным открытием. Как вдруг раздался оглушительный грохот. Гора сотряслась от основания до вершины. Глава 33. Как только стальное тело и супруги Дерош покинули Форт Макри и скрылись из виду, Диана стала обдумывать план действий. В ее распоряжении было несколько решительных людей, составляющих ее почетную свиту, но она, тем не менее, не решалась немедленно пуститься в погоню за беглецами, зная дьявольскую отвагу и изворотливость стального тела. Она решила дождаться прибытия своего отряда и в ожидании его поручила несравненному полковнику Сайрусу Диксону которого за несколько часов до экспедиции извлекли в самом жалком виде из погреба, купить две смены свежих лошадей для всего отряда. Через несколько часов отряд Дианы прибыл в форт Макри и после короткого отдыха пустился вслед за беглецами. Ночевка была устроена на том месте, где был первый привал стального тела и его друзей. Еще до рассвета Диана подняла своих людей, чтобы выиграть таким образом во времени. «К четырем часам вечера они будут в наших руках!» воскликнула она, энергично взмахнув хлыстом. Ее лошадь рванулась вперед, и отряд понесся вихрем за своей предводительницей. Погоня была в самом разгаре, и чем меньше становилось расстояние между неприятельскими группами, тем сильнее разгоралось у Дианы желание увидеть стальное тело. Она забыла обо всём в мире, и все её желания и помыслы сосредоточились на одном – как можно скорее увидеть ковбоя. Зачем? Она не отдавала себе в этом отчёта. У неё было желание созерцать его мужественное лицо, любоваться его статной фигурой, слышать его страстную речь. Лошади неслись стрелой. «Вперёд! Вперёд!» вскрикивало время от времени Диана, припадая к развивающейся гриве своего скакуна. Расстояние между преследуемыми и преследователями, заметно уменьшалась. И, наконец, один из всадников Дианы, стрелок из Кентуки, заметил вдали небольшую группу беглецов. — Вот они! Вот они! — радостно воскликнул он, протягивая руку в сторону гор. — Сто долларов за дорогую весть! — приветствовало его открытие королева золота. «Горы! Они успеют скрыться в горах!» – скричал всадник. Диана пожила плечами. «Их лошади выбились из сил», – сказала она. «Мы нагоним их прежде, чем они достигнут вершины. Смелей! Смелей!» «Тысячу долларов тому, кто доставит мне стальное тело живым!» «Ура!» Да здравствует королева золота! Вперед, вперед! Вскоре они наткнулись на труп, пораженный столбником лошади. Видите? Видите? Их лошади падают! Они в наших руках! Вперед, ковбои, вперед! Бешеный галоп, короткий отдых лошадям и снова энергичный воскласс. Вперед! Подъем становился все круче. Отряд двигался медленно, но все же быстрее беглецов. Странно. Маленькая группа скрылась из виду за одним из поворотов и не появлялась больше на глаза. Уж не перехитрил ли своих врагов этот дьявол в образе стального тела? Но нет. Диана не даст себя перехитрить. «Назначьте десять человек для надзора за Тесниной!» Распорядилась она. «Они должны присоединиться к отряду через четыре часа!» Короткая остановка, и отряд снова в пути. Вот он добрался до Крутого Утеса и после долгих усилий благополучно перевалил через него, а спустя полчаса достиг вершины горы. «Это крайне странно!» Удивлялась Лоудиана. «Беглецов не видно, а между тем я могу поручиться чем угодно, что мы их не проглядели. Да и где бы они могли укрыться, когда здесь всё видно, как на ладони? Неужели они успели перевалить через горы? «Вперёд! Вперёд!» – ещё раз скомандовала она и отряд стал быстро спускаться вниз по другую сторону горы. Спуск совершался очень быстро, но был необычайно крут, и всадники, спустившись с какого-нибудь уступа, искренне удивлялись, как их лошади и они сами не сломали себе шеи. Лошади, предоставленные самим себе, осторожно двигались шаг за шагом, И постепенно, упираясь то передними, то задними ногами, разбили до крови свои неподкованные копыта. И лошадям, и всадникам требовался отдых. Решено было тут же расположиться лагерем. Диана, взбешенная неудачей, приняла твердое решение возобновить преследование на рассвете с еще большей настойчивостью. Неудача обескуражила бы всякую другую женщину, но не Диану. Далекая от мысли покориться обстоятельствам, она, едва подкрепив свои силы, отправилась бродить по живописной местности, обдумывая план действий на случай, если беглецам удастся ускользнуть из ее рук и добраться до ранчо Манмартер. Совершенно машинально. Взгляд ее упал на возвышавшуюся перед ней гору с красноватым скатом, на верхушке которого там и сям виднелись отверстия, расположенные строго друг на другом. Вид этой горы, на которую она сначала не обратила внимания, заставил внезапно сильнее забиться ее сердце. Ей пришли вдруг на память рассказы, Описание, изображения и легенды о фантастическом воздушном городе, где скрыты несметные сокровища древних индейских вождей. У Дианы захватило дух, и от волнения она едва держалась на ногах. О, Боже! Неужели эта та самая скалистая стена, неужели... Это те самые квадратные окна, те самые каменистые площадки, о которых говорилось в индейских сагах, за один вид которых она готова была отдать часть жизни. Она целыми месяцами бродила в горах, ища всё это, увы, тщетно, как и многие другие безумцы, одержимые той же мечтой. Неужели же это была не мечта? Неужели слепой случай привел ее туда, куда не ступала нога ни одного цивилизованного человека, кроме француза Дероша? Она не сомневалась теперь, что неосторожные слова, вырвавшиеся у Дероша и подслушанные ее агентами, не бред человека, помешавшегося на химере. Молодая женщина жадно оглядывала красновато-бурую гору, и на ее бледном красивом лице появилась торжествующая улыбка. «Воздушный город!» – прошептала она, задыхаясь от волнения. «Я искала любимого человека и набрела на сокровище». Глава 34 «Страсть к золоту» одержала на мгновение вверх над любовью. Мысль о сокровищах отодвинула на задний план мечты о единственном человеке, которого она любила со всей пылкостью своей натуры. В ней сказалась королева золота. В одно мгновение она пережила самые разнообразные ощущения – изумление, тревогу, сомнение – бьющую ключом, опьяняющую радость. Ей хотелось отдалиться от мира, замкнуться в самой себе и наслаждаться, упиваться своим счастьем. Двумя мечтами была полна ее жизнь о счастливой любви и о сокровищах. И вот одна ее мечта близка к осуществлению. Перед ней воздушный город. Тот легендарный город, который вот уже несколько веков тщетно ищут тысячи мечтателей. Она несколько минут оставалась в забитии. Очнувшись, она задумалась над тем, как добыть сокровища. Прежде всего, она решила не посвящать свою тайну никого, кроме самых доверенных людей. Помимо полковника Диксона, в её отряде было несколько человек, более или менее посвящённых в тайну сокровищ. Прежде всего, Корнелиус Фьёльт, её секретарь, который знал все секреты Дианы. Затем агенты, следившие за Дерошем и подслушивавшие француза, когда он, вопреки советам Жо, громко выражал радость по поводу открытия сокровищ. Кое-что знали, наконец, и авантюристы, похитившие Элизу, ее родителей и старого негра. Эти люди знали, однако, тайну лишь отчести, в той степени, в какой они принимали в ней непосредственное участие, оставаясь в полном неведении относительно того, что касалось их друзей и потому не могли бы ничего предпринять порознь. Все секреты сосредотачивались в руках королевы золота, и она одна могла обеспечить успех предприятия. Ее сообщники это знали и согласились бы быть пайщиками Дианы. Королева золота поспешила поделиться открытием со своим секретарем Корнелиосом. Это был человек небольшого роста, средних лет, чрезвычайно ловкий и не особенно разборчивый в средствах к достижению целей. Он занимал некогда довольно важный пост в департаменте полиции, но, будучи крайне самолюбивым, вошел в столкновение с начальством, подал в отставку и с тех пор был в услужении у частных лиц. Час спустя уже была готова лестница, сколоченная по распоряжению Корнелиуса Фьольда из стволов высоких деревьев, вырубленных в близрастущем лесу. Ступени её для выигрыша во времени сделаны были с помощью лосо. Как только импровизированная лестница была готова, её тотчас же приставили к скалистой, почти вертикальной стене и Диана первой стала по ней сбираться. Мужской костюм, облегавший ее стройную фигуру, упрощал ей подъем, и всадники восхищались ловкостью и смелостью, с каким она взобралась на первую площадку. Вслед за ней поднялись Корнелиус и полковник Диксон. Когда все трое были на площадке, Корнелиус Осторожно втащил наверх лестницу и приставил ее ко второй площадке. Подъем совершился в том же порядке. Чем выше, тем это становилось опаснее. И устоявших внизу людей дух захватывал при мысли, что взбиравшимся достаточно сделать один неправильный шаг, чтобы полететь вниз. И разбиться в дребезги. Наконец, они достигли девятой площадки и были у цели. Их отделяло от людей, стоявших внизу, расстояние в 70 метров. Как некогда дорож, королева золота проникла в первую комнату, высеченную в скале. Мужчины последовали за ней и застали ее погруженной в в рассматривание бумаги, которую она только что вынула из маленького портфеля из змеиной кожи. На листе красными штрихами был начерчен план.